и влить в них отвагу, необходимую для предстоящего испытания, которое обещало быть весьма серьезным. Олдерменам уже приходилось выдерживать настоящую осаду на митингах в избирательных округах, в клубах, даже у себя дома. Они получали целые в вороха писем, оскорбительных, угрожающих. Соседи не давали им прохода, детишек их дразнили на улице,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 14-го демократического на следующий вечер после внесения проекта в муниципалитет. Краснолицый, пухлый, шарообразный в цилиндре и длинном черном сюртуке, мистер Пинский хоть и выглядел весьма представительно, но был явно не в своей тарелке, так как и соседи, и деловые его друзья уже давно не давали ему покоя.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 каопервудовцы и антикаопервудовцы. Последних подавляющее большинство –